Глава тридцать Изабель Реттельбор. Вот и началось изготовление дорожного покрытия. Так как битум взять мне пока негде, дороги будем делать бетонными. А что, вполне себе хороший материал и при правильных пропорциях практически вечный. Древние римляне так и вовсе делали его таким прочным, что наши до сих пор удивляются, как т о н и умудрились. Все просто оказывается, во время химической реакции между бетоном и морской водой формируется редкий минерал. который и укрепляет материал. в о л н а р е з ы так и вовсе со временем становится лишь крепче, но нам в о л н а р е з ы пока что ни к чему. Самым сложным оказалось найти ингредиенты, но на выручку пришел г р а д о п р а в и т е л ь Маркус Эльфер. И вот о задачил своими требованиями, подробно напомнив, для каких целей. Когда людям стало известно про золото в горах и отобрали самых крепких и сильных мужчин, я ждал чего угодно, ведь это неожиданная весть. Золото в г р а ф с т в е это сытое будущее всех, кто живет тут рядом. Но никого сильно не удивило сие известие, потому что уже привыкли к сюрпризам от меня и решили, что обнаруженное жило это благодать от э н м а р и и за мои добрые дела. Ко мне и моей команде стали относиться еще с более глубоким уважением и чуть ли не как святым. Да и видел а я каждое дело насквозь и не было никакой возможности у людей обмануть меня даже в мелочах. А хотя некоторые пытались, думая, что у меня глаз нету, а некоторые из моей команды так и вовсе суровую работу прошли, так сказать, собственным горбом. Лентяев у нас никто не жаловал, и быстро их ум уразуму научили. Безопасно и сыто нравится всем жить, так что бездельники в один миг излечились от всех своих надуманных недугов. Поставили шахты, готовился бетон, люди работали. В деревнях начинался обильный посев, урожай хороший будет. В каждой работе в каждом новом изделии человеческий труд и пот. Тысячи разных работ ведутся в г р а ф с т е р е т е л ь б о р Это о и с т и н у чудо, что я смогла организовать и направить людей в нужном направлении. Гладко все получилось. Люди послушно шли за мной, верили, несмотря на то, что я женщина, вроде как. А вера стольких людей дорого г о с т о и т Особенно это подтвердилось, когда ко мне стали приходить за решением споров. Я на своих землях в отсутствие мужа и хозяйкой, с у д ь я и п р о ч е е в хорошем смысле на полях снег стараются удержать, чтобы быстро не таял, а п о и л землю водой, дабы плодородная потом была. Но это все часть, а не все работа. В д е р е в н я х з е м л е д е л и е скотоводства В графском замке производство сложных изделий, подготовка к масштабному строительству дорог и д о б ы ч е золота. Но самое лучшее время в графстве – это когда люди видят результат трудов своих и моих. Результат этот как бы венчает и возвышает все усилия людей. Гордость за душу берет. Даже, казалось бы, в мелком производстве. Взять тоже мыло. Тут уже умеет его варить, но стоит оно бешеных денег и пахнет даже с ароматическими травяными добавками, как наши любимые хозяйственные. И дело это тут называется поташное ремесло. По названию вещества поташ, получаемого из древесной золы, берется поташ и жиры и варится самое настоящее мыло. Простые же люди в качестве очищающего средства пользуются полусырой картошкой или еще проще, т о совсем беден, как это было в моем графстве совсем недавно, золой. Но у моих людей порой и золы не было, грязные ходили, особенно если учитывать тот факт, что мыться т о часто не принято. Но я быстро всех своих отучила от этой вредной привычки. Бани в особенности помогли. После хорошей пропарки сложно грязным и з б а в и в а т с я Такой по чесу н у многих случился, что оскребали с ь л ю ф о й и мылом, и скрабами намеду только так. В общем, да здравствует чистота! Мы коллективным мозговым штурмом вывели формулу и состав будущего мыла: 63% процента копрового масла. Маркус достал чудесный ингредиент. 9% процентов морской воды. И двадцать восемь п р о ц е н т о б ы ч н о й воды, а дальше уже наши дамы начали экспериментировать. И так во всем мне особо не приходилось сильно выдумывать, главное направить, задать нужный вектор, и люди сами творили новое. Вот это действительно чудо. Наступает утро, и два солнца окрашивает небо. Еще деревья санлива шелестят ветвями. р а с с травы еще не сбежала, а уже каждый спешит трудиться, ведь день короткий, успеть охот каждому как можно больше. м о й гордости с т а н о в и т с я стекло, еще пока хрупкое, кривое, все в пузырях, но самое настоящее стекло. Мастера, что трудились до седьмого пота каждый божий день, и слушали мои причитания, недовольство, молчали, когда в ы н о с и л а им мозг, прыгали от радости и кричали так рьяно и счастливо, как даже на рождение детей не радовались. Еще бы стекло, а потом зеркала. Маркуса и Антония тоже порядком заклевала. Конечно, зеркала это вам не металл, н а ч и щ е н н о е не серебро. Отражение такое, словно двойника видишь. Дико страшно, но так захватывающе интересно. Антоний взял на себя н о ш у донести до всех, что зеркала безопасны и это не и з д е л и е из мира тенария. Пока он этот вопрос не решит в промышленных масштабах, зеркала не д е л а е м Но зато обеспечили ими всех себя в замке. А кто-то из деревни е оплатой за работу себе взял. У меня нынче в деревнях люди хорошо живут, зажиточно. Кто вырывать сначала пытался, своей жена п у т и с т е н ы вернули. Кому и слово оказалось достаточно, а кого и морды по земле пришлось повалять. Да пару ребер присчитать. в з а м к е с л ю д я н ы е оконицы заменялись на стеклянные. Я кривилась в в и д е их несовершенства, а остальные замирали от восторга. Стеклянная посуда второй этап, который м о з а дачил мастеров, но те уже знали, что смогут. о д н о значно, смогут. Кируш продвинулся в изучении их природы человеческого тела, когда я поделилась с вами скудными знаниями в области медицины, он и то был поражен, насколько многого не знает. Но благодаря моему разрешению изучать человека после смерти, после звонкого согласования с родственниками, он уже мог однозначно излечить многие болезни, которые до сих пор не знали, как хотя бы ослабить. Все-таки быть магом еще не значит, что ты что-то сможешь. д л я ц е л и т е л я важно знать, как работает человеческое тело изнутри, как проходят его процессы, дабы можно было диагностировать, а потом уж и лечить недуг. Кируш осознал силу диагностики. Оказывается, важно не просто лечить, а еще знать, что ты лечишь. Эх, средневека о н и такие п о р о й д и к и е Но вернусь к быту. Мастера по дереву тоже многое сделали для замка и людей. Новая мебель более нарядная и легкая. Уродливые лавки заменялись креслами и стульями с резьбой в и р т у о з н о й и обтягивались объемными подушками добы с е д а л и щ е мягенько было. л е п о т а Астер, когда видел результат трудов моих, точнее не моих, вы поняли. осыпал меня такими комплиментами и искренне восхищался моими талантами, знаниями и умом. Но самое главное, он не бычился и не говорил, что ты женщина, зная свое место, ты не должна быть умом выше меня. Мы обсудили с ним вопрос, что когда он вернется, все в графстве уже будет не так, как он привык. Люди привыкли ко мне, они считают меня хозяйкой. Будет ли такое же почтительное отношение графу? На что Астер сказал весьма мудрую вещь. Я понял, что ты точно такая же сила природы, как ветер или море. Усмирить себе дороже, но если быть рядом и помочь направить эту энергию на пользу, будет благо всем. Меня не страшит тот факт, что обо мне могут говорить как о втором человеке в нашей семье. Я познал темную магию забыл, и мне всю жизнь придется ее удерживать внутри в жестком хвате. То, что ты рядом со мной, с и л ь н а характером огромная радость для меня и моих земель. Благодарю твой мир, что он подарил мне и моему миру тебя. Согласны? Идеальный мужчина просто не найти. Астер Рэттлбор. ь т и м ты так и не нашел предателя Зерана. Никак нет, н не и ч у ю его ни по крови, ни по магии, словно сдох, как старый пес. Этот не сдохнет так просто. Сдыхая, я собираюсь путь. Ты уже можешь пробовать искать его своей силой, говорит Ворон. Тьма легко обнаружит кого угодно. Согласен с тобой, но какую плату она потребует, не знаешь? – спрашиваю е х и д н о Если хорошо усмирил силу, то напоишь ее своей кровью, ли з а н е с ь ладони, позволишь ей напиться. и е слушат меня, мыка. Так женой не увижу с никогда. Не слушат. Нет в том тьме выгоды. Что ж, проверим. у т и на первом привале попробую, погляжу, что выйдет из этого. А теперь в путь Хэмт. Пора наконец домой. Давно пора. Говорил тебе Изабель, свои силы поможет тебе. Я не мог рисковать, но сейчас, когда тьма во мне уже у с м и р е н а могу выйти к людям и быть уверенным, что сдержу ее. к о л и решит порезвиться и взбркнуть. ы Осматриваю дом друида, который стал для меня временным приютом. Бережно вешаю на пояс. ф л е р а н с к и й меч и улыбаясь, с легким сердцем покидаю это одинокое место, возвращаюсь домой. Он сам нашел т е б я Астер. Вдруг каркает х е м т Он здесь. Пора уничтожить заразу Астер. Едва звучат слова ворона, как мне на встречу и глубокой пещеры выходят Зиран, потрепал его знатно. Шрамы и рубцы еще не сошли, не хватило золота, н а умелого лекаря. Но уже ничего не важно. Он предатель. Он отправил на смерть меня, и только из-за него погиб мой отряд. Он убил мою жену Изабель и моего ребенка. За это не прощают. За это не дают второй шанс. И судя по в з о р у з и р а н а он его и не ждет. Он собирается убить меня. Ты жив, ухмыляется предатель. к Твоему сожалению. Отвечаю, х м у р о и с б р а с ы в а я с плеча мешок с редкими вещами. Я быстро это исправлю, к р и в и т он. Я мог бы с ним биться на мечах. Мой к е л е р а н с к и й меч рассечет з и р а н а на части, но я выбираю иной способ. Тьма хочет жрать, что ж, пусть полакомится. Мой спиной хребет трогает дрожь, сила раскрывается. Мой пристальный взгляд приковывает зерана к месту. Мужчина не понимает, он не может двинуться. не может ни слова вымолвить, н и закричать. Медленно снимаю плащ и бросаю его на землю рядом с мешком. Тима чувствует, как Зирана мутит от страха. Он не ожидал такого поворота. Он думал, все будет просто. Я знаю, что Зиран чувствует, как нарастает во мне сила. Вдруг налетает ледяной ветер и треплет мои волосы. Воздух вокруг меня сгущается и искривляется. Холод жжет мне лицо. Рот мой открывается, с т р а ш н а я ч е р н а я с и л а срывается с языка и летит к Зирану. От его дикого взгляда, наполненного ужасом, я внутри почти незаметно ощущаю радость. Тьма окутывает мужчину, она начинает его гнуть, ломать, словно Зиран глиняный. Земля гудит от напряжения, я слышу мысленный крик погибающего. Песни ужаса и проклятия поднимается из его души, но все щ е т н о Сила течет, изливаясь из моего тела бурным потоком, голодная и счастливая. Сила разорвала зерны а и поглотила. Ни одна капля крови не окрасила землю. Тьма сожрала его, причинив ему перед смертью невыносимую боль. И его не стало. После т ь м а рассеялась и тонкой полоской, словно лента, вернулась ко мне, в меня. Я ощутил ее сытость. Сила была довольна, и я был доволен. Наверное. Все же бой на мечах был бы честнее, но я принял решение, что Зиран недостоин схватки со мной. Он предатель и убийца, потому и казнь я выбрал соответствующую. Но на душе все равно стало мерзко и тоскливо. Скорее бы у же оказаться дома, да залечить душевные раны. Астер Ретельборг. Горы, леса, п р о с т о р н а я д о л и н а деревеньки, что тянутся по о д а л и м о и это мой дом. Мое г р а ф с т в о Все здесь такое же, как и было до войны. Ничто не изменилось, и вода в речках горных такая же на вкус, сладкая, ледяная. Иду по своей земле и чувствую радость от того, что я дома. Все здесь просто и хорошо. Аромат земли, запахи дыма и стрепни, насыщенный воздух полей, с в е ж е й з е л е н и животных. Все как всегда, но не совсем. Дома выглядят по-иному, статные и обновленные. Улочки чистые, домашний скот такой, словно за ним ухаживают и чешут, дабы шерсть овец не свалялась. д а м о ю т что шкуры даже коров блестят на солнце не хуже, чем шкура начищенного коня. Люди много смеются, улыбаются, никто не ругается, говорят не громко и не спешно. Работа везде идет налад. Детишки играют или помогают. Качаю головой и киваю деревенским, которые молкают и глядят на меня с удивлением и любопытством. Но пока еще никто не признал в о с х у д а в ш е м воине к о л ь ч у г е графа Реттельбор. Ворон летит высоко, внимания не привлекает. Глубоко вдыхаю, убирая в себя запахи дома, и улыбаюсь. Как же я рад вернуться! Не думал, что аромат земли будет так остро возбуждать все мое существо. Даже дышать сейчас одно наслаждение. Но не только возвращение в сам дом радует меня, Изабель, она ждет. Кто бы мог подумать, что душа иного мира так поразит меня, откроется и доверит мне свою тайну и станет такой ж е л а н н о й великолепная Изабель. Вода. Из каменного колодца парень воду набирает. Подхожу под настороженным взглядом людей, а мне хочется домашней воды, холодной, и плотной и в с л а с т ь ее напиться. Вижу старика, что подходит к м о л о д ц у Доброго дня, говорит старик. Откуда пуд держишь, бравый воин, и куда б р е д ё ш ь И вам доброго дня, отец, отвечаю тихо. Можно сначала мне напиться? Старик подходит к колодцу, где стоит ведро с водой и набирает полную чашу. Пожалуйста, протягивает он мне воды. У нас вкусная вода. Вода с гор идет, долины напитывается, самая лучшая всех в мире. Так г р а ф и н ш к а наша говорит и хвалит нашу водичку. Значит, лучшая во всем мире. Улыбаюсь хитро и начинаю пить. Да, наша вода это сама жизнь. Нежный сладкий вкус воды изумляет. Я успел позабыть, какова она на вкус и как живительно она. в е л и к и й и Нмари, как прекрасно и хорошо. Чувствую, как водичка течет моем теле и освежает. Напившись, возвращаю чашу и говорю: Да, вам всем здорово повезло с водой. Еще хотите? Хочу. Выпиваю еще три чаши. Люди поржены. а Вот это да. Тянет старик удивленно. Сильно ты вас жажда утомила? Сколько же вы не пили? Как на войну ушел? Старик глядит на меня и во взгляде его вижу просветление и узнавание. Мотаю головой, дабы не выдавал. Тогда с возвращением, бравый воин. Может, лошадку вам надо? Подадите. у л ы б а е т с ь широко. А то ж, эй, Химка, быстро п о д а й нашего коньковое, ну да поживей. Хорошо тут. Какая же изабель молодец. Счастливые люди э т о р е д к о сневиданные, они вон видно сытые, мытые, хорошо в с е одетые, глаза добрые. И правда, нам ее с а м э н Марий послал. к о н ь о т н о с и т меня домой быстрее самого ветра. Скорее скачу под о л е н е и в и ж у стены своего родного замка, а потом, потом вижу фигурку, что бежит мне навстречу. а л о е платье развивается на ветру, распущенные длинные волосы летят следом блестящим темным плащом. Изабель. Астер. Звонкий голос. Спрыгиваю с коня и бегу к ней, чтобы подхватить, прижать наконец к себе и ощутить ее всю, ее тело, е ё тепло, запах и понять, что она реально. И я не придумал себе сказочную женщину. Нет, не придумал. Настоящее. Изабель, в д ы х а ю имя любимой женщины, которую встретил в святой обители, наконец ты дома. Крепкие объятия, желанный поцелуй, который был нам недоступен так долго.